Глава 17. Кто кого кинул? Как хотите, Витус, но я все равно подниму этот тост за победу. Доброе вино уже ударило Фомке по мозгам. Глаза Цлага Габауна, исполнительного и верного помощника, блестят, словно стеклянные, а щеки горят багровым румянцем. Граненный стакан дрожит в его руке. Рубиновые капли то и дело переливаются через край. Так уже четыре раза пили. Сван все же поднял свой стакан. — Ну и что? Левой рукой Фомка хлопнул по столу. — Это же победа. За нее не грех выпить еще четыре раза. — И то верно, — легко согласился Сван. — То, что они вытворяют в кабинете за запертой дверью, тянет на должностное преступление. Или в наиболее мягком виде на распитие спиртных напитков на рабочем месте, в рабочее время. Как будто других дел у них нет и быть не может. Да и плевать. Стаканы громко звякнули. Сван залпом влил в себя отличное вино. Зря на него наговаривают. Как будто другие начальники, да хоть тот же Витус Динган, комендант Бацела или Витус Чесел, «Начальник СБ все того же Бацова не занимается у себя в кабинетах тем же самым». Ноутбук небрежно сдвинут на край столешницы. Того и гляди, брякнется на пол. Из столовой Фомка умудрился притащить жареное мясо, хлеб, сыр и грамм двести шоколадных конфет. В свою очередь Сван вытащил из заначки 4 литровые бутылки вина. Если не хватит, не беда. Фомка быстро сгоняет в магазин мечты. Что рядом на центральной площади. И пусть только попробуют не продать доблестным защитникам правопорядка еще четыре бутылки вина. Великолепно! Сван забросил в рот кусок желтого ноздреватого сыра. Так называемое независимое правительство публично расписалось в собственном бесили, согласно всем законам жанра, партизанское движение, бандитское. Поправил Фомка и мелко-мелко захихикал. «Пусть будет бандитская», — Сван кивнул. «Главное, оно должно быстро пойти на спад. Конечно, особо упертые еще долго будут шариться по пещерам свалки и гадить под дверью. Глядишь, придется отправить в петлю еще с десяток аборигенов. Однако нам удалось сделать самое главное», — Сван с умным видом поднял указательный палец. Но Фомка, вот паршивец такой, испортил всю малину. «Перетянуть на свою сторону так называемое мирное население...» Помощник опять мелко-мелко захихикал. «Верно. Удалось». Сван поставил пустой стакан на стол. «Так что, если не конец, то начало конца бандитского движения отметить можно». «Ну, не скажите, уважаемый...» Фомка в раз переменился в лице. Вместо маски веселого идиота появилась маска пьяной серьезности. Этот, как его, конверт, полковник Якол Иснеев, по батюшке Ланолич, уточнил Сван, он самый. Фомка кивнул так резко, что его голова едва не отломилась от шеи. Так вот этот конверт и, подобные ему, слишком упертые, слишком преданные делу революции, да и не брезгливые в выборе средств. Помните Рожину? Молодую дуру с куриными мозгами, что чуть не убило вас. — Скажешь, что же? — Сван махнул рукой. — Невозможно забыть того, кто всадил в тебя восемь пуль. Да — Да-да, восемь. Для наглядности Фомка растоприл все десять пальцев. Так это конверт, кроме Рожины, отправил на верную смерть еще десятерых одноразовых агентов, молодых и наивных простачков. — Я специально подсчитал. Это надо уметь. И ведь не жалко, ему было зеленый поросль. «Конверт фанатик!» Сван сгреб бутылку с вином и заново наполнил граненные стаканы. «Тогда и выпьем за то, чтобы как можно быстрее мы смогли узреть этого самого конверта на центральной площади. В петле!» Радостно поддакнул Фонка. Звон стаканов, словно праздничный салют, огласил кабинет. В этот момент входная дверь с треском распахнулась. «Идут!» — на одном дыхании выпалил рядовой стервятник. «Ты что, перхоть?» — Сван злобно глянул на Фомку. «Дверь не запер». «Так вы ее сами запирали!» Фомка испуганно откинулся на спинку стула. «Вы еще ее стулом подпереть хотели, но передумали». «Идут?» — растерянно повторил стервятник. Сквозь винные поры до сознания не сразу дошел смысл происходящего. Сван уже достаточно принял на грудь, чтобы в душе заиграла гармония и зацвели помидоры, но еще недостаточно, чтобы отключились разум и логика. «Кто идет?» Сван тупо уставился на солдата охраны дивизии. «И куда идет?» Фомка обойко вставил свои пять совертов. «Так это...» – торопливо заговорил стервятник – Полчаса назад большая группа бандитского подполя собралась у восточных ворот города. Всех перестреляли. Сван пьяно усмехнулся. Никак нет, Витус. Стервятник почему-то вытянулся по стойке смирно. Они это, сопротивление прекратили. Иначе, говоря, сдались в плен. В данный момент дежурный взвод конвоирует их на центральную площадь. В кабинете повисла тишина. Сван глянул на Фомку. Помощник в ответ молча всплеснул руками, мол, я тут ни при чем. Почему сразу не сообщили? Сван грозно треснул кулаком по столу, отчего стаканы и бутылки дружно подпрыгнули. Только гневный окрик пропал даром. Хитрый стервятник ловко воспользовался моментом, пока Сван с Фомкой пялились друг на друга, и растворился в коридорах мэрии. Вместо него ответил помощник. Витус, вы сами у этого матюгальника Фомка откнул пальцем в сторону плоского квадратного динамика на стене. Провода выдрали. Вот нашему любимому Витусу Дингану и пришлось послать этого умного стервятника с важной вестью. Фомка вновь мелко-мелко захихикал. Алкоголь действует на людей по-разному. Слаг Габо после второго стакана превращается в дурачка, а после шестого... «В дебила!» бы их всех!» Грязно выругался Сван. «Но делать нечего, работа зовет и требует». Сван вместе с помощником выбрались из кабинета. Смотреть на тупую рожу Фомки удовольствие ниже среднего. Зато он может долго не терять способность передвигаться на своих двоих. Чертовски приятная новость о сдаче в плен независимого правительства добралась до Бацала рано утром. На радостях Сван в экстренном порядке переделал все дела, хотя точнее будет сказать отделался от всех дел и заперся с помощником в кабинете. Была надежда как следует отметить этот очень важный этап в борьбе с подпольем, но не получилось. Тупые аборигены не соизволили подождать хотя бы до завтра. В здании мэрии Бацела на всех этажах и службах сразу воцарилась суматоха. Однако подчиненные и прочие чиновники почтительно расступались перед Сваном, пока он топал по коридору и спускался по лестнице на первый этаж. «Ну, ни хрена себе!» Едва Сван вышел на площадь перед мэрией, как тут же замер от удивления. «Твою дивизию!» — поддакнула ей за спины Фомка. «Но не настолько же много!» «На центральной площади бацела стоит не меньше трех-четырех сотен аборигенов. Наметанным глазом Сван сразу узнал боевые модели боргов местного производства, причем у некоторых солдат еще и модернизированные модели, усиленные за счет трофейных бронескафандров космических пехотинцев. под Подложечкой тут же засосало от дурного предчувствия. Самого дурного. Сван не сразу нашел в себе силы отойти от двери. Пусть на аборигенах боевые модели боргов Однако руки каждого из них стянуты за спиной одноразовыми наручниками. Ни автоматов, ни пистолетов нет. Разгрузки светят пустыми карманами. Нет ни патронов, ни гранат. Забрало герметичных шлемов подняты. Не иначе из блоков жизнеобеспечения вытащены кислородные патроны. Что не говори. Стервятники крепко знают свое дело. Но черт побери. Сван нахмурился. Аборигены, но ну, никак не похожи на пленных. У всех, без исключения, лица аж светятся от радости. Пленных караулит всего с десяток солдат охраны дивизии с автоматами наперевес. Правда, респов целых пять штук. Впрочем, вряд ли пленные представляют серьезную опасность. Сван сложил руки рупором и громко крикнул. «Офицерам выйти вперед!» «Не усугубляйте свое вино, все равно узнаю, кто из вас офицер!» От крика запершило в горле, Сван прокашлялся. Нужно было прихватить матюгальник. Аборигины заволновались и принялись поглядывать друг на друга. Однако вперед с разной степенью уверенности и пугливости все же вышло из десяток человек. Сван потер руки. «Это хорошо. Именно с этого десятка он и начнет допрос». Те, кто решились выйти вперед, и в самом деле не простые солдаты, а от сахи и молота. Сван прошелся перед неровным строем. Лица тщательно выбриты, под глазами не намека на измождение или бессонницу. И тут ноги будто вросли в асфальт. Сван замер на месте. А это кто? На крайнем справа офицере Борг, на удивление, чистый, будто с иголочки. Но главное — лицо. Сван нахмурился. Он где-то видел это лицо. Мягкие черты и приветливая улыбка доброго полицейского, что и бабушку через дорогу переведет и шумного хулигана урезонит. С таким лицом либо детей у разума учить, либо взрослым в церкви преподавать идеалы добра и смирения. На каждом плече Борга три крупные звездочки темно-красного цвета. В голове будто щелкнуло реле, и взорвалась неисправная сигнальная лампочка. — Только не это! Сван шагнул аборигену навстречу и схватил его за лямки пустой разгрузки. — Полковник Иснаев! Конверт! Зло выдохнул Сван. — Так точно! От неожиданности абориген подался назад. В душе ядерная бомба ирванула рванула злость. Следом! Радиоактивным пеплом просыпалась обида. «Ты что натворил, конверт?» Кулак от души и на огромной скорости врезался аборигену в челюсть. Полковник Иснеев рухнул, как подкошенный. Шлем Борга громко брякнулся об асфальт. Однако гнев все равно требует выхода. «Сволочи, да как вы посмели!» «Специально так не попадешь!» Сван со развороту врезал соседнему Боредину в челюсть. Тот с тихим криком рухнул на асфальт. Остальные бунтовщики лихо прыснули в разные стороны. Вокруг Свана в мгновение образовалась пустота. «Козлы! Недомерки!» Сван со стервенением принялся пинать конверта. «Убить вас мало!» «Не будь на полковнике Иснаеве прочный борг, то не миновать бы ему перелома ребер и всех прочих костей». «Витус, не надо!» Фомка схватил Сван из-за локоть и постарался оттащить от пленника. «Отвали!» Сван с разворота засветил Фомке локтем в грудь. Помощник отлетел в сторону. «Паразит! Каналья!» Сван вновь принялся пинать поверженного конверта. По рядам аборигенов прокатилось волнение. Солдаты охранной дивизии отступили на два шага. Даже респы принялись тревожно крутить головами. Того и гляди, на центральной площади загрохочут пулеметные автоматные очереди. «Прекратить!» Хорошо знакомый строгий голос на грани истерики, будто окатил холодной водой. Сван тут же остановился и оглянулся. На пороге мэрии появилось очень большое начальство. Маленький и пухлый Витус Динган. Комендант бацла аж покраснел от напряжения и непотребства. Того и гляди из ушей, под высоким давлением засвистит перегретый пар. «Немедленно прекратите сбивать военнопленного!» Более спокойно произнес Витус Дингон. «Ага!» Сван тут же позабыл о конверте и шагнул навстречу коменданту. «Наше высокоупитанное начальство пожаловало. А ты, Слизняк, хоть понимаешь, что тут произошло?» Злость, обида и пять стаканов хорошего вина сорвали крышу. Сван от души и весьма витиевато обложил коменданта последними словами. «Прекратите поясничать!» — натужно запищал Витус Динган, «Вы пьяны! Объявляю вам строгий выговор!» «Да пошел ты, козел!» Сван поднес к носу коменданта хорошо известную комбинацию из трех пальцев. «Вон отсюда!» От возбуждения Витус Динган покрылся красными пятнами и запрыгал на месте. Всегда такой спокойный, упитанный и слегка поддатый комендант Бацилла раскалился, как забытый на плите чайник. Красная морда буквально умоляет, чтобы ей засветили кулаком. «Лом! Не надо!» Фомка очень вовремя повис на правом локте Свана. «Пошли отсюда!» цлак Габон!» который раз очень вовремя не дал довести до греха. Сван опустил правую руку. Гнев вместе с винными парами благополучно улетучился. Этот пухлый коротышка не стоит того, чтобы загреметь под трибунал. Тут уж никакие заслуги не помогут. «Ладно, пошли», — прохрипел Сван. «Так и подмывает хотя бы напоследок, как бы случайно задеть коменданта плечом, но не стоит». Сван благополучно обогнул Витуса Дингана и даже сумел почти мягко закрыть за собой дверь. Что ни говори, а спускать гнев очень даже полезно, хоть бывает вредно, для кошелька и карьеры. В полной тишине Сван поднялся в свой кабинет. «Лом, что на тебя нашло?» Едва Сван опустился на стул возле стола с вином закуской, как Фомка тут же набросился на него с упреками пусть этот козел радуется что не получил от меня промеж глаз буркнул сван если бы не стервятники я бы ему точно засветил от такого признания фомка удивленно разинул рот и не нашел ничего лучше как бухнуться на свой стул напротив свана растерянный и ошарашенный вид помощника сам по себе вопит во все горло какого черта только сван так и не стал отвечать вместо этого он схватил полный стакан и залпом осушил его. Прохладные капли скатились по подбородку. «Витус, да что с вами такое?» Фомка наконец-то справился с потрясением. «Ты что, и в самом деле не догоняешь?» Двумя пальцами Сван подцепил с тарелки кусок жареного мяса. «Нет». Фомка воплощение самой наивности. Сван наполнил стакан вином, но так и оставил его на столе. Гнев нехоть отступил. Цлак Габаун — отличный помощник. Достаточно сообразительный и весьма расторопный, но он, бывает, не догоняет, казалось бы, очевидные вещи. «Помнишь майора Шпина?» Сван хмуро глянул на помощника. «Это, который нас в яме нанял?» — уточнил Фомка. «Он самый...» Сван шмыгнул носом. «Спецпредставитель Федерации а майор ВКС. Крыса штабная». «Да, да, помню». Этот козел все же кинул нас с тобой. Я-то думал, что сумел справиться с ним, радовался даже. Как же!» Сван всплеснул руками. «Майор пытался всучить мне кабальный контракт, а я сумел выторговать всего на пять лет». «Так это же хорошо», — осторожно заметил Фомка. «Если бы», — буркнул Сван. В груди опять запульсировал жгучий комок гнева. Сван торопливо отхлебнул из стакана и закусил жареным мясом. Помогло. Только надолго ли? «Да как же ты не понимаешь!» Кулак с треском опустился на стол. «Я даже представить себе не мог, что свалка капитулирует так быстро. Три месяца, Фомка, всего три месяца!» Сван ткнул под нос помощнику три оттопыренных пальца. «Только сейчас я понял, как же сильно лоханулся!» Майору Шпину все же удалось обвести меня вокруг пальца и посадить в лужу. Сван распинается, как грешник, на исповеди перед священником. Однако в глазах помощника один хрен сверкает непонимание. Фомка упорно не может понять, что же пошло не так. Еще в яме я любил читать книги по истории. Сван потянулся было к бутылке с вином, но рука бессильно шлепнулась на стол. На самом мирами ну это когда нас учили, специально прочел еще несколько книг. Все, все, черт побери, указывал на то, что война с партизанами и подпольем затянется на годы. Именно так на мирами и было. Военные даже специальный термин придумали. Конфликты низкой интенсивности. Но свалка это не Миром. Здесь всего 2 миллиона жителей. Здесь нет лесов и джунглей. Атмосфера такая, что только выйде на поверхность безборга, как тут же сдохнешь на ту тудушье, если еще раньше тебя не убьет адская жара или лютый холод. И поэтому вполне естественно, что когда на северном плоскогорье пал последний плод, дальнейшее сопротивление потеряло. Всякий смысл. Вот почему все эти бандиты, недорезанные стадом баранов, ломанулись сдаваться в плен. Сван шумно фыркнул. Рука опять было потянулась за бутылкой, но опять без сил рухнула на стол. «Это же конверт!» — продолжил Сван. «Знаменитый полковник Иснеев, пламенный патриот и фанат независимости свалки. Годовое жалование на кон. У него в кармане найдется кристалл памяти с полным, с полным...» Сван особо выделил последнее слово. «Архивом движения сопротивления». Полнейший список подполья Бацла и всех прилегающих поселков. Пароли, явки, тайные входы и выходы, схроны, базы, тайные госпитали и самый подробный журнал действий. Конверт сдаст движение с потрохами, — рявкнул Сван. — Но почему? — только и промолвил Фомка. — Сказать, что помощник удивлен, значит ничего не сказать. Фомка поражен. Растоптан и морально расстрелян. А потому, что за такое сотрудничество со следствием мы не то что в петлю, на год-другой в холлами отправить его не сможем. На одном дыхании выплел Сван. Конверт выбрал самый что ни на есть подходящий момент. Приди он завтра утром, то мы смогли бы обвинить его в игнорировании приказа независимого правительства и повесить. А так ни хрена у нас не получится. Через неделю-другую этот паршивец вернется домой и будет здороваться со мной на улицах Бацила. Ух, Сван сжал кулаки, если бы у меня только хватило ума подписать первоначальный вариант контракта, где было прописано условие до полной победы над партизанами и подпольем, то уже через месяц я бы спокойно улетел на миром. Еще через полгода разбудил бы своих жен, детей и зажил бы припеваючи в своем чудесном домике. Кончиками пальцев с Сван дотронулся до фотографии в рамке на столе. А так мне придется тухнуть в этой дыре пять лет. Ладно, почти пять лет, а если перевести на местный календарь, то это вообще двадцать лет. Партизаны сдались, подполья больше нет». Все, что мне теперь остается делать, так это смотреть, чтобы аборигены вытирали ноги, когда заходят в здание мэрии. Более серьезных преступлений на свалке нет и быть не может. Аут! Не. Надо выпить. Сван потянулся, было за бутылкой с вином. Однако прежде Фомка первым схватил ее и припал губами к горлышку. Сван даже крякнуть не успел. Как последней каплю рубиновой жидкости соскользнули в глотку помощника.